«Стружка куда надо и не надо, а вот в соусе ее не хватает. Артишоки раскладываем на тарелочки, но артишок гораздо важнее в супе. А эти разноцветные желе француз беспомощно развел руками. Что касается винны сия, то я благодарю Бога, что они не в моем ведении». «Согласен», — сказал Питер, знавши, что винны по грипотеле действительно оставляют желать лучшего». «Одним словом, месье, все ужасы второсортного кафетерия. Такая колоссальная небрежность в блюдах, такая расточительность в декорациях, что прямо хоть плачь, хоть плачь, месье», повторил он и, пожав плечами, продолжал. «Можно меньше выкидывать на ветер и все же делать пищу нежную для вкуса и приятную для желудка. А сейчас это скучно, это потрясающе банально». Питер не был уверен в том, что идеи Андре Лемюл реально приложимы к огромному хозяйству Сиан Грегори. Словно почувствовав его сомнения, повар настойчиво продолжал: "Конечно, у отеля своя специфика. Мы не можем готовить только для гурманов и не должны. Мы должны готовить много и быстро, потому что наш клиент всегда торопится. И все-таки в этих условиях можно готовить отлично. Месье Эбран говорит, что мои идеи слишком дорого обойдутся, но я доказал, что это не так." Каким образом? А вот, заходите. Француз провел его в застекленный кабинет. Это была тесная комнатенка, в которую были втиснуты два стола, стойка с картотеками, шкафы. Андре Лемю подошел к меньшему из столов. Выдвинув ящик, он достал оттуда папку с бумагами и подал Питеру. Вы говорите, какие перемены? Они все в этой папке. Питер Макдермот с любопытством открыл папку. Среди страниц с красивой ровной исписанных было несколько диаграмм, вычерченных от руки и оформленных с той же безупречной аккуратностью. Он понял, что перед ним план снабжения отеля. Здесь были цены, меню, система контроля качества и примерный план реорганизации кадров. Даже бегло просмотрев страницы, Питер поразился пониманием и подробностей и всей систему в целом. Я хотел бы изучить это более внимательно, сказал он. Возьмите себе. Вспешить мне все равно некуда. Молодой повар грустно улыбнулся. Мне было сказано, что из моих идей навряд ли что выйдет. Не представляю, как вы могли так быстро продумать подобную программу. Андрей мё пожал плечами. То, что плохо, само обросается в глаза. Тут не зачем долго присматриваться. Может быть, стоит присмотреться и прожаривать илю? пошутил Питер. В глазах француза мелькнула понимающая улыбка, сменившаяся виноватой миной. Вы правы, сказал он. Я занимался программами, а что подносом продевал? Нет, нет, я не имел этого в виду, возразил Питер. Ведь вы, как я понял, велели переменить жир. Я должен был выяснить, почему жир так скоро портится. Причина всегда есть. Если ее не устранить, могут быть еще худшие неприятности. Какие? Сегодня мы, к счастью, жарили совсем немного, но завтра миссия у нас будет 600 порций жареного для участников конференции. Питер присвистнул. Они вышли из кабинета и остановились у озлопрожаривателя, из которого извлекали последний жир. А тогда его последний раз меняли? – спросил Питер. Вчера, только вчера. Месье Эбран не зря сказал, что мы меняем слишком часто. Но в чем тут дело неизвестное? Я пытаюсь припомнить курс химии пищевых процессов. Медленно сказал Питер. Точка кипения свежего чистого жира 425 градусов. Нагревать выше нельзя, иначе он сразу портится. И по мере того, как жир испаряется, температура кипения медленно понижается, очень медленно, если все нормально. Выжарите при температуре 360 градусов. Это оптимальная температура и для промышленной, и для домашней кухни. Значит, пока точка кипения Остается выше 360. Мясо прожаривается нормально. Если точка кипения опускается ниже этой цифры, она начинает портиться. Совершенно верно, Месье, и у пищи появляется дурной, гнилой запах, как сегодня. Старые, покрытые пылью сведения зашевелились в мозгу Питера.